Глава 7 Информация от Гинтес стала поступать практически сразу. Не слишком подробная, но и того, что удалось выяснить, было достаточно, чтобы понять, что дело дрянь. Свитские посла, не особо-то и скрываясь, втирались в доверие к близким к пану людям и подкрепляли свои разговоры и доводы мешочками с золотом, серебром и ювелирными изделиями, подарки типа уважаемым людям ничего более. Твари, продажные твари продались за тридцать серебряников. Глухо шипел взбешенный рус. Его корежило от понимания того, что подобное дело обычно и будет продолжаться дальше, как брали взятки так и будут брать, не видя в этом ничего зазорного. А то, к чему это приведет, они либо не понимали, либо им было наплевать. И без драконовских мер ничего кардинально не изменить, к совести взывать бесполезно. Но ничего, придет и ваше время. За все ответите и на суках повисните высоко и коротко. Осталось только закон принять о государственной измене. Вот только с принятием подобного закона пока большой затык, и дело даже не в том, что государства как такового еще и нет. Просто стало ясно, что о чем-то говорить с Лехом напрямую бессмысленно. По крайней мере, до тех пор, пока он не посчитает Руса не опасным для себя. Для чего пану нужно одержать и громкую победу? Да такую, что слава от нее перекроет все достижения Руса. А так Лех все, что скажет Рус, станет принимать в штыки и вообще слушать его не захочет. Добиться встречи тет а -тет, чтобы поковыряться у него в мозгах, дабы эти мозги вправить, поставив на нужное место, тоже стало невозможным. Разве что действовать придется очень грубо, с помощью спецсредств, вырубив все его окружение. Вообще, Рус все отчетливее понимал, что слехом каши не сваришь. Что уж тут говорить. Он продукт своего времени, со всеми присущими этому времени достоинствами и недостатками. И среди главных его недостатков мнительность. Да еще на фоне прогрессирующей мании величия он сильно боится за свою власть, подозревая братьев и в первую очередь Руса в том, что он устроит переворот и сам станет паном. Что ж, надо признать, что подозрения его невезосновательны, в том плане, что подобное случалось не раз и не два. История буквально изобилует подобными примерами. Если раньше Рус особо не собирался лезть наверх, не видя в этом особого смысла, Лех вполне справлялся со своими задачами. Проще его осторожно направлять в нужную сторону, подкидывая идеи. Причем не просто подкидывая, а делая так, чтобы и его сподручные их поддерживали. То есть решив попробовать сыграть роль серого кардинала, чтобы не заниматься скучной государственной текучкой, оставив для себя роль министра обороны и промышленника то сейчас понял, что его способностей на это катастрофически не хватает. К тому же он успел наделать много ошибок. А ведь рус с послом ехал еще и затем, чтобы и спросить разрешение на набор новичков, чтобы начать формировать нормальную армию, и не просто солдат, а идеологически накачанных воинов, чтобы, когда те, отслужив, вернутся в свои племена, стали проводниками его идеи единства. Но увидев, что происходит, решил пока с этим повременить, дабы не быть обвинённым во всех грехах. Что в таком случае делать? Правильно, нужно теперь как-то перехватывать всю полноту власти, хоть и не хотелось, очень не хотелось, но надо иначе ситуация грозила принять совсем уж нехороший вид. Конечно, есть довольно простой способ, по принципу нет человека – нет проблемы, но… Тайные убийство это палка о двух концах. Прилететь в ответ может слишком сильно, ведь братьев еще хватает, с ними как быть? Тоже несчастные случаи всем устраивать? Так много их всех подозрительно слишком получится. Но даже если остальные братья не станут претендовать на власть, авторитет руса слишком велик, то слухи все равно пойдут, и вожди племен могут сильно... Насторожиться таким методом смены верховного правителя, примерив смерть пана на себя в случае, если они выкажут свое недовольствие тем или иным решением нового пана. Ну и поднять мечаж против заморавшего себя столь грязным братоубийством правителя. Могут и заговор устроить. Оно ему надо. Значит, требовалось спровоцировать Леха на крайние меры, чтобы Рус при этом выглядел пострадавшей стороной. «И эта война мне в этом поможет», — подумал он. Осталось только немного направить процесс в нужную сторону. Тут, как на заказ, примчался гнец от Чеха. Согласно полученным данным, противник атаковал славянские города в землях восточных прусов. С севера навалились свионы, а с запада ударили западные пруссы. Рус отметил, что противник не дурак, ударил под самый сентябрь, То есть сейчас пойдут дожди, и помощь чеху будет двигаться очень долго. И они за это время успеют там натворить делов. То есть сожгут все славянские города, а выживших жителей обратят в рабство. Чех, надо отдать ему должное, понимая опасность, в городах запираться не стал. Он, конечно же, прекрасно помнил, как рус практически играючи взял один довольно хорошо укрепленный по местным меркам прусский город просто спалив ворота, так что он сейчас действовал партизанскими методами, совершая налеты на противника, но не вступая с ним в затяжные бои. Просто налет, массированный обстрел. Если видел возможность кого-то безнаказанно стоптать, стаптывал и отскок. Вполне себе эффективная мера, учитывая, что с доспехами у противника было не ахти, особенно у свионов. Рус порадовался, что именно Чех стал наместником в землях Пруссов и Северных Балтов, ибо он отличался осторожностью в действиях и особо не любил переть на рожон. Другие братья, да хотя бы тот же Славян, вполне могли устроить генеральное сражение, это причисленном превосходстве противника, понадеявшись на доспехи, а генеральное сражение – это дело такое, очень уж рискованное, особенно сейчас, когда сражаться приходится в лесистой местности, где устроить тайный обходной маневр пара пустяков. В общем, проиграть раз плюнуть. «Лютичьи саксы с данными?» — спросил Лех. «Нету, пан. Не слышали о них?» Началось бурное обсуждение с предложениями действий. «Нужно всеми силами немедленно спешить на помощь и побить гадов!» — кричали одни. «И оставить эти земли без защиты от лютичьей и саксов с данными?» возражали другие. «А они точно собрали свои войска? Что-то не слышно о том. Так прячутся, чтобы мы их не увидели, и, поверив, что их нет, поспешили на север отбиваться от пруссов и свионов». Обнаружить вооруженные отряды лютичей и их союзников действительно не удавалось, несмотря на все потуги, но это не значило, что их нет. В тех лесах можно спрятать и в сотни раз больше людей, тем более, что... Агентурная разведка говорила, что отряды собраны и ждут удобного момента для атаки. В итоге пришли к выводу, что лютичи и саксы с данными выжидают, когда армия славян бросится на север на выручку к Чеху, и, воспользовавшись этим, нападут на ставшими беззащитные земли, и уже тут все разряд до основания. «Значит, бьем по подлым лютичам, а потом и до саксов доберемся?» — Да, верно. — А как же помощь против прусов и свионов? — Точно, надо отрядить часть сил на помощь Чеху. — А кого? — Это уже я решу. Наконец взял слово Лех, что практически не вмешивался в обсуждение, как, впрочем, рус, чтобы лишний раз не обострять. — А кто нас поведет? — прозвучал непростой вопрос. — Да уж, вопрос действительно непростой. Лех, конечно, пан... Но власть его еще не столь всеобъемлюща, и воины, то есть походные вожди, сами выбирали себе полководцев. Повисла пауза. Все переглядывались между собой, а потом один из военных вождей, встав и указав рукой на руса предложил. «Финиста головой!» Снова возникла небольшая заминка, а потом и остальные загомонили. «Верно! Люба! Да! Рус! Рус! Рус!» Рус сделал вид, что не увидел, как на несколько секунд исказилось в ненависти лицо Леха. Но тот взял себя в руки, а потом попытался перехватить ситуацию. Этот поход затянется надолго, а Рус должен стеречь наши южные рубежи от степняков. И отвлекать его на северный военный поход будет крайне неразумно, ибо если в его отсутствие степняки порушат и захватят рудники по выработке железа, то всем станет плохо. Так он же с ними замирился, да и не полезут они сейчас в дожди в горы, а там и вовсе зима наступит, горы станут непроходимыми, а если кто и сунется, то их славян сможет побить, сил у него для этого достаточно. Первый шар оказался отбит, но Лех не сдавался, хотя оставалось гадать, какие усилия он прилагал, чтобы удержать лицо, что нет-нет, да искажалось в гримасе. Возможно... «А головой в какой поход его поставить? Против лютичей с аксами и данными? Или в голове войска, что отправится на помощь Чеху?» Опять возникла пауза. «Против лютичей! На помощь Чеху!» В итоге голоса разделились поровну, и Лех воспользовался этим обстоятельством, чтобы своей властью пана поставить окончательную точку в споре, сказав «Рус отправится на помощь к Чеху, тем более, что они уже действовали вместе против прусов Знают противника и, значит, во второй раз побьют их с легкостью вместе со свионами. С этим логичным доводом спорить никто не стал, разве что вопросительно посмотрели на руса «Принимаешь назначение?» — обратился Лех к Руссу. «Да, пан. Я же пойду против Лютичей и их пособников и покараю их во славу Перуна». Все восторженно заорали.